Личный состав роты «Омега» редко собирался где-либо целиком, разве что в столовой. Множество постов, дежурство в разные смены, казино работало круглосуточно. Из-за этого коллектив неделями не собирался вместе, так что даже для самого шутта было в новинку лицезреть большой зал под завязку «Забитые легионерами». Шут обвел подчиненных взглядом, ожидая тишины. Чувствуя, что их собрали по какому-то серьезному поводу, мужчины и женщины переговаривались шепотом и вполголоса. Они гомонили весело и непринужденно, как это обычно бывало в преддверии обращения к ним капитана. Как только были заняты последний из пустовавших кресел, Капитан поднялся на небольшое возвышение и прокашлялся. В зале тут же воцарилась тишина. — Это радно видеть, как много вас собралось здесь, — отметил капитан. — Вам известно, что собрание-то добровольное. Сегодня состоится еще одно, точно такое же, так что вы можете сообщить о нем вашим товарищам. которые в данный момент находятся при исполнении служебных обязанностей. Шут взглянул на преподобную Айреса и вновь обратился к солдатам. — Не так давно к нашему подразделению присоединилось несколько новичков, — продолжал Шут. — С некоторыми из них вы, вероятно, уже свели знакомство, и я надеюсь... Вы все делаете для того, чтобы новенькие почувствовали себя у нас как дома. Здесь создается репутация одного из лучших подразделений легиона, и нам бы хотелось, чтобы новобранцы ощутили, что они приобщились к чему-то очень важному, попав в нашу роту. Собравшиеся одобрительно загомонили. Шут дождался, пока в зале снова наступит тишина. Позвольте представить вам человека, с которым некоторые из вас уже, вероятно, познакомились. Ишут указал на стоявшего рядом с ним капеллана. Некоторое время назад, когда мы держали путь к Лорелея, мне пришла в голову мысль о том, как это было бы хорошо, чтобы каждый из вас в минуту душевной невзгоды имел бы возможность получить мудрый совет. имел бы плечо, на которое мог бы опереться истинного верного друга. Несомненно, никто не понимает вашего положения лучше ваших сержантов и старших офицеров, но они не всегда в состоянии вам помочь советом и поддержкой, поэтому я и обратился в генштаб с просьбой прислать нам капеллана. Он пробыл здесь уже несколько дней, Знакомился с людьми, вникал в ситуацию. И вот теперь он пожелал обратиться к вам лично, и потому я и собрал вас здесь. Прошу любить и жаловать нашего капеллана. Знакомьтесь, его зовут Рэп. Все время, покуда шут произносил вступительную речь, Преп скромно стоял возле подиума, опустив голову, И сложив руки на груди. Не дать не взять судья, Готовящийся заслушать вердикты жюри присяжных. Ну вот он шагнул на подиум, Выждал, пока утихнут вежливые аплодисменты, И изрек. Благодарю вас, друзья мои. Друзья мои, порой в нашей суетной и суматошной жизни К нам взывает голос. Такой голос, не прислушаться к которому нам никак нельзя. Это может быть голос возлюбленной, голос матери, супруги. Это может быть и голос человека, облеченного властью, примерно голос вашего капитана. Но это может быть и очень тихий голос, голос, исходящий с самой глубины души, И он напоминает каждому из нас о том долге, который он обязан исполнить. Мы, священнослужители, называем такой голос зовом. Заслышав зов, я отправился на служение в вашу роту, и теперь стою здесь, перед вами. Рэп немного помолчал, опустил голову, вздохнул поглубже. Снова взглянул на собравшихся солдат и продолжал. — Я призван сюда для того, чтобы поведать вам о короле. — О короле? А о каком таком еще короле? — задал за всех вопрос Габриэль. — Вопрос твой, сынок, вполне понятен, — отозвался Прэп. Он шагнул к самому краю подиума и довольно потер руки. Вопрос честный, и ответ тоже будет честный. Ответом послужит история, которую мне доводилось рассказывать так часто, что я выучил ее наизусть. Но поскольку многие из вас ее не слыхали ни разу, я ее все-таки вам расскажу. Давным-давно жил-был на земле бедный мальчик. Он был родом из самой простой и бедной семьи, но он был наделен талантом, духом самосовершенствования, достижения заоблачных высот, и он достиг этих высот всего лишь за какие-то несколько месяцев. Он стал человеком, которого знали все, и каждый на земле, и пытались ему подражать. Он мелькал на экранах телевизоров в каждом доме, на страницах всех газет и журналов, на всех радиоволнах звучал его голос. Он зарабатывал деньги быстрее, чем их можно выиграть в казино. Он мог иметь все, что хотел, но знаете, как он поступил? Он взял да и пошел в армию. Не офицером, нет, а простым солдатом. Взял винтовку и стал исполнять чужие приказы. — А на что она ему сдалась, армия-то эта, если он был король? — подал голос другой легионер, один из тех, с кем преп уже был знаком, стрит. — А чего же он себе офицерское звание не купил? — Он этого не сделал потому, что никогда не забывал о том, каково это. «Быть простым бедным парнем — стрит», — ответил Преп, расхаживая подиуму. И когда он демобилизовался из армии, он снова стал давать людям то, чего они от него хотели. Он не хотел забыть, что это такое, быть самым простым человеком, и хотел, чтобы его запомнили таким». И потому он никогда не утрачивал связи с простым народом, с такими же людьми, каким был и он сам в детстве. И люди запомнили его таким. Но он никогда не заносился. Он мог бы жить где угодно. Он мог разговаривать с самыми могущественными людьми на свете, с президентами и губернаторами. и с такими прекрасными дамами, что посмотришь на них и забудешь, как тебя зовут. Но он хотел сохранить связь с простым народом. И вот он отправился в Вегас. Был на древней земле такой город, вроде вашей Лорелей, и принес свой талант в дар тем людям, что играли в этом городе на деньги. Только так он мог помочь им. Приободрить их. Вот когда он воистину стал королем, когда пришел туда, где в нем так сильно нуждались люди. Понимаешь, к чему я клоню, стрит? Стрит сидел, сутулившись, глядя в одну точку перед собой. Может, и понимаю, уклончиво отозвался молодой легионер, сложив руки на груди и отводя взгляд. Ну «Как же не понять?» — усмехнулся Преп и хлопнул в ладоши. «И вот потому-то, что сам король бывал в казино, где он своим примером показывал людям, каких высот может достичь самый простой парень, стоит только увидеть, в чем твой дар и развить его. Вот именно поэтому я так рад, что попал сюда на Лорелею». Именно в такое место с радостью пришел бы король и трудился бы здесь, пока не пробил бы его час покинуть здание. Судя по выражениям лиц слушателей, брошенные прыпом семена упали на благодатную почву. Одни легионеры согласно кивали, другие, вдохновленные услышанным, выше поднимали головы. Пора было ковать железо, пока оно было горячо. «Король знает, каково вам!» — объявил преп и принялся раскачиваться с пятки на носок. Речь его обрела ритмичность. Он низко падал, но снова взлетал. Он прогуливался по улице одиночества, но возвращался в свой Грейсленд. Он пошел в армию и, как подобает мужчине, исполнил свой воинский долг. У него бывали тяжелые времена, но он всегда знал, как начать новую жизнь. И когда он начинал новую жизнь, он всегда делал это стильно. Он жил и в Голливуде, и в Лас-Вегасе, но везде он оставался таким же простым парнем, каким был всегда. Он и вам поможет начать новую жизнь. Это в его силах. Это как же у него интересно получится? Послышался чей-то голос из задних рядов.